Я не понял, что он хочет сказать, и переспросил, с какой стороны. В том-то и дело, грустно покачал головой Вильгельм. Прежде всего требуется установить, существуют ли стороны существует ли целое. «Да не слушай ты меня и не смотри больше на этот портал», добавил он, сопровождая последние слова легким подзатыльником, — ибо я изо всех сил вывернул шею, не в силах оторваться от поразивших меня скульптур у входа. На сегодня тебя достаточно напугали. Все, кто мог. Возвратив голову в естественное положение, я увидел перед собой нового монаха. Этот был одних лет с Вильгельмом. Он с улыбкой поздоровался и представился. Северин. «Иссант Эмерано, монастырский травщик, ведающий купальними, больницей и огородом. И, если нам угоден, сопровождающий по монастырскому хозяйству. Он к нашим услугам. Вильгельм сказал спасибо и добавил, что при въезде в аббатство заметил прекрасные грядки, занятые, по всей видимости, не только под съедобные, но и под лекарственные растения – Насколько удалось разглядеть под снегом. Летом или весной, когда всякий злак неповторимым соцветием изукрашен, сей огород дивным разнообразием много звончиво славляет создателя, отозвался Северин сокрушенным голосом. Но и в сию пору года глаз знатока по сухим ветвям видит, что произрастает убеждается, что этот огород богаче, чем любые гербарии и цветистей, чем лучшие в них миниатюры. Да к тому же разные добрые злаки растут и зимой, а иные я высаживаю в горшки и держу в лаборатории. В изобилии следует иметь корневища кислицы. Они помогают от катаров, а отвар корешков шалфея, Идет на припарке от кожных болезней. Лопушник выводит экзему. Молотые тертые отростки змеевика или горлеца, хороши от поноса и женских недугов. Дикий овес — прекрасное пищеварительное средство. Кроме того, мы выращиваем валерьяну, добрые свойства коей вам известны. Разные травы требуют разного климата. Как же вам удается? С одной стороны, я обязан вседневно благодарить Господа, расположившего наше угодья на гребне гор так, что посевы на южном склоне, обращенном к морю, получают много теплого воздуха. А те, что на северном склоне, глядят на более высокую лесистую гору, которая и прикрывает их, и поет, древесными бальзамами. С другой же стороны, я обязан ухищрением искусства, кое восподобился недостойный от добрых учителей. Ибо некоторые травы растут и в неудобном климате, если хорошо подготовить почву, правильно подкармливать и ухаживать. А есть тут травы, которые только едят? Спросил я. Мой милый проголодавшийся жеребенок. Запомни, что нет съедобных растений, которые не служат для врачевания. Важно соблюдать меру. От злоупотребления болеют. Возьми тыкву. Она из влажной и холодной стихии утоляет жажду. Но если объешься, будет понос, и придется сжимать кишки горчицей, растертой с рассолом а луковицы. Состоя из теплой и влажной стихий, они потворствуют саэтию. Разумеется, это для тех, кто не связан нашими обетами. Нам же лук тяжелит голову, с чем боремся молоком и уксусом Вот из каких причин, хитро добавил монах, молодому иноку лучше в луке себя ограничить. Ешь, Чеснок. Сухой и горячий он защитит от ядов, но не излишествуй, ибо этот овощ сосет из мозга много гуморов».